Часть четвертая. Интроверсия. Глава первая. Последствия. Кончился танец глупых упрямцев, бессмысленный вальс бродячих котов. Друг на друга посмотрим безглянца, с разных концов сожженных мостов. Я возвращалась от доктора, был окрыленная, чувствуя, что та струна, натянутая до предела и продетая через моё сердце, наконец ослабла, а может быть и вовсе исчезла. Я оставила на столе психотерапевта мой последний стих, который написала после окончательного слушания по делу о нашем с Джо разводе. Мой адвокат, бесстрашный мистер Гарсия. Влетел в кабинет светловолосого доктора, едва не сбив меня при этом с ног, не з д о р о в а я с ь и даже не удосужился принести извинения. Я быстро пробежала путь от кабинета до выхода из клиники, рискуя сломать себе шею, так как табличку мокрый пол я как всегда не заметила. Телефон в кармане угрожал покинуть свое место н а х о ж д е н и е из-за непрекращающейся вибрации. Перестав изображать балет на вымытом влажном кафеле, я устало сдула выбившуюся из хвоста прядку и ответила на звонок. Я уже лечу, прости, сеанс затянулся. Запыхавшись, крикнула я в трубку. Майк рассмеялся и проговорил своим восхитительным бархатным голосом: «Не торопись, красавица. Я немного задержусь. Последний вызов, и я весь твой». Извини, виноватый тон собеседника звучал невероятно мило. Не извиняйся, ты спасаешь людей. Одно й из них когда-то была я. Буду ждать тебя в ресторане, заверила я п а р а м е д и к а Меня ждет всего лишь один вызов, и я пули к тебе. Как всегда, на том конце провода доносились крики напарника, вой сирен и просто чи-то ь недовольные возгласы. Удачи, милый. Не с п е ш и До встречи. Я улыбалась так сильно, что проходящие мимо меня посетители больницы странно на меня поглядывали. Возможно, мне это лишь казалось, как и многое другое до этого. Да и какое мне до них дело. До вечера. Целую. Майк повесил трубку. Все будет хорошо. Все уже хорошо. Пусть так было и не всегда, но плохого есть такое свойство заканчиваться. Правда? Если не прилагать усилий, плохое может длиться вечно. Меня действительно отравили. Отравили обманом, предательством, отсутствием всяческой поддержки. Я поспособствовала своей смерти. Помогала поступать яду дозированными, но несомненно ежедневными порциями. Небольшими, но вполне достаточными, чтобы сломить мою волю. желание продолжать жить, радоваться новому дню, они убили даже не меня саму как личность, не любовь Джока мне или мою любовь к нему, они, скорее, я сама уничтожила те самые крохи любви к себе и осталась лишь пустота, а пустое тело жить не может, существовать, разумеется, сколько таких, но жить, жить нужно научиться, это главный навык. который человек приобретает в течение долгих лет. Покинув территорию больницы, я шла по знакомой тропинке кладбища т о т т е н о м Лучи яркого солнца пробивались сквозь листву. Был на редкость погожий для сентября день. Пора заканчивать с этой привычкой прогуливаться по кладбищам. Жмурясь на свету, как огромный рыжий кот, я задумалась о том, насколько удивительно бывает наша жизнь. Ее повороты, виражи, ловушки, бесконечные проверки человечности и совести. Думаю, пора вызвать такси и отправиться на свое заслуженное свидание. Вероятно, оно будет наконец-то первым полноценным свиданием за н а ш е уже достаточно продолжительное знакомство. Я умостилась на заднем сидении приехавшего кэба и приготовилась выполнить задание психотерапевта. и намеренно покончить с ним сегодня. Мне нужно за этот угасающий день самого начала восстановить цепочку всех событий, которые привели меня к этой точке. Может, записать все в хронологическом порядке мне не удастся, но самые значимые события упомянуть несомненно стоит. Я достала заранее ожидавшую своего часа белую тетрадь и закрыла глаза, погружаясь. в запутанные чертоги моей памяти.